Полевая тишина. Тогда, в августе 1923 года, я вернулся из Киева в Москву. Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней за Кавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России. Мечтал... Непременно съездить хотя бы ненадолго в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться, и теперь уже навсегда, со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина. Попрощаться мне помог случай. А в Москве я на время поселился в гранатном переулке у прежней своей хозяйки в комнате жильца, уехавшего в командировку. В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году, веснущая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт. К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что Бог дал раздобыть в Москве, даже паклю и пачки старых газет на раскурку. Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал правду об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца Мой попик. К нему по совету Липочки я и поехал пожить на 2-3 недели. Ака разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную, лесистую и болотистую, и Южную, Полевую и Овражную. Село Икимовка где жил отец Липочки, лежала в южной части, среди бесконечных полей. Я был огорчен, что еду в безлесые места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке стенки на зарезанию, то тут же забыл о своем огорчении. В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную. Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый Мерин дремал, подрагивая сухой кожей. Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница, мальчишка лет 12 по имени Влас, конопатый и хмурый, всю дорогу старательно хлистал Мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно — «Откуль я знаю?» Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался, наконец, с духом и сказал, «Батюшка наш, отец Петр, вдовый, старенький и глуховатый, а этого ему судил председатель из комитета бедноты». Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая воробьи. Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичал и сиренью, что виднелось только крылечко. Отец Петр вышел в старом чесучевом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке. Он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил шепеляво. «Спасибо, не побрежговали навестить старика." жутишка то у нас скудная, но, как говорится, буду есть мекину, а и кимовки не кину. Отдыхайте. Воздух у нас богатый. И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик. «Уж не знаю», — говорил он тоном заговорщика, — «почему не тронули меня, раба Божьего? Или снизошли к престарелости моей? Или от того, что приход этот нищенский бездоходный? Самый никудышный приход в рязанской епархии. Только шадом до да картоха я и живу. Яблони — все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам — две копейки за меру. Липочка вот помогает, а то давно бы меня швалоклин на погост. В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашенные, выскобленные полы казались седыми. Пахло лампадным маслом. Закиоты были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме часослова и зачитанного романа Засадимского «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью. Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была цепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей. Шмель улетал, и снова возвращалась безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запивал дрожащим тенарком. «Объяли мя мук смертные, потоки беззакония устрашили мя...» Но тотчас похватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевой занавески. Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы — и потрясения ждали ее, это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее дали, ее небес всегда останется удивительной и неизменной. Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновые уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост. Днем сад вяло опускал листья, август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво проносивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье. Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыханием бурьяна становился сад к вечеру. Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи, и оставались в нем до утра. Туманно светил в конце сада закат, протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок. Отец Петр зажигал в Зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью. Пожалуй, лучше всего в Якимовке были вечера, как бы нарочно созданные, чтобы показать певучести женских и детских голосов, скликавших телят и гусей. Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зорница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц. Когда Луша убегала, отец Петр говорил, «Крешница моя!» Возросла в этой пустыне, как Марья Царевна. Однажды к отцу Петру, очевидно узнав о моем появлении, приехал лукавый отец Благочинный. Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду. Он тут же сообщил, что устроил лас в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек, яблококрадов. Но лас оказался узковат, И, торопясь пролезть в него отец благочинный и задрал одеяние. Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями. Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил в подваренную картошку два граненых стакана этой жидкости, тотчас захмелел и начал нести колесицу. После Господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей Церкви заговорил он рыгая, пуще всего уважаю большевиков, люблю решительных мужчин, поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня Разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик, гугнивый. Я его, хвать за загривок, и так единожды тряхну, что мозги у него разболтаются в окрошку. Тогда тряхну вторично, и мозги станут на место. Других мер не применяю. Из сострадания. Отец Пётр поежился. Косицы его тряслись на затылке. «Вот, скажем». Сей глуховатый и отец Пётр. Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камелавку. Отец Петр хихикнул. «Я грешен, сказал он с опаской. «Мне на медне восьмой десяток пошел. «Грехов на тебе, понятно, нету. Подряхлости тела и убогости разума». «Напрасно вы так говорите», — заметил я благочинному. «Отец Петр добрый человек, зачем его обижать?» «А он не обижается». Благочинный повернулся к отцу Петру. «Вот видите, Кивайт, смирение пасторское предписывает ему сносить безропотно и глад, и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Якимовке, а там, в Москве, в кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки». Я на коней был первый мостак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слезнула. Крепко я им холки накручивал, а вы говорите большевики. Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут. «Срам!» — сказал мне шепотом отец Пётр. — Заметут его большевики, ой, тут Не заметут. Неожиданно и совершенно спокойно ответил отец Благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул. — Не радуйся, отец Петр». он чихнул второй раз. — Как бы тебя самого не замели из Якимовки. Благочинный чихнул в третий раз, потом в четвёртый вскоре Зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха. Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал совсем ясным голосом, «У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый, как стеклышко, такая особенность». Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру, «Сиди, никто тебя не тронет, ни советская власть, ни церковная. «Христос истинный Бог наш, и причистая его Матерь услышат твои вопли и завывание отец Пётр». Благочинный уехал, а отец Пётр взял большие ключи от церкви и поплёлся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного. Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу, в сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху на втором этаже, она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах разовела водянистая церковная роспись. Отец Петр надел ей Петрохиль и начал служить. По глухоте своей он себя не слышал, и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая. Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник, и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подёргиваясь сизой тенью. Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер. Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными, вескими каплями. На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор. Отец слушай. — За лушу сватается жених самостоятельный, — сказал он, не глядя на отца Петра. — Благословите сыграть свадьбу, батюшка. А кто таков? спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись. Портной из Старожилова. — Молод? Да так. Годов пятьдесят не более. Человек-то хороший. А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Ребой да не квас рипит с его ряшки. Правда вдовец? «Двое ребят на шее». «Полюбовно выходит». «Да, Господи!» — вскричал Никифор. «Мне это, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо лукерью зубами грызет. Выходи, да выходи. Она у меня, знаешь, какая старуха. Зрак у нее завидный на все». «Да уж знаю», — вяло согласился отец Петр. «Дело ваше, родительское». Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок. Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет. Как вы думаете, спросил я у отца Петра, Луша любит его или нет? Какой там, любит. Сердцем ответил отец Петр. Да все равно пора выходить. Дело крестьянское. Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого стенкина уберут, сказывают за один день. Какие только чудеса дает Бог увидеть на свете. В Якимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города. Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Якимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками. Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось, хлеб и сено убирали вручную. Всей сельской жизни управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись, но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом, по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая «Эт мы мигом! Один момент!». Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности. Но все же надо было в конце концов уезжать. До Рязани ехала со мной Луша. Мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату. До полустанка Стенькина мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх ленялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не поднимая глаз от смущения. По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша... Задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка, желтая, как горчица, еще не увидали и безмятежно и ярко дожидались ненастья. Я старался запомнить все каждый сжатый колос, блестевший с людой на стерне, каждый короткий взгляд луши, вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает. О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла, а если бы и поняла, то испугалась. В этой простой девушке, с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица покорном и нежным... Было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно, и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон. В теплушке мы сели на дощатые нары, Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках. Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике. Я занозил ладонь, а не струганную доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски залезала ранку языком. Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов ходили матерять замасленные кочегары в липах у переезда орали галки я пожал маленькую твердую руку и Луша ушла не оглянувшись но уходя она все время как и в полях нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах я хотел окликнуть ее но не окликнул потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы много лет спустя я еще раз увидел лушу, ее лицо и всю ее похожую настроенную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп. Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, которые положил кто-то к ее ногам. Неизвестный скульптор... Вырезавший эту Мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У Мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши. Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца, она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую Мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Якимовка Рязанской области.